Пролечившись в зиму в Кинбурне, где он был снова ранен, при взрыве в лаборатории Суворов узнал, что при распределении генералитета по войскам действующей армии на новый 1789 год его имя не внесено в общие списки. Очевидно, что неудовольствие Потёмкина за Ачаковское дело ещё продолжалось. Между тем вся жизнь Суворова была мыслью войны. Он помчал в Петербург. "Матушка, я припесной", заявил он, падая к ногам императрицы. "Как это?", спросила Екатерина. "Меня нигде не поместили с прочими генералами, и ни одного капралства не дали в команду". Отлично понимая, какую боевую силу представляет собой Суворов, но в то же время не желая огорчать и Потёмкина, Екатерина назначила припесно генерала во вторую армию к фельдмаршалу Румянцеву. Последний был вскоре однако заменён Рипненым, и Суворов неожиданно для себя очутился в подчинении у того же Потёмкина, так как Светлейший по уходе Румянцева сосредоточил в своих руках командование обеими армиями. Однако нового столкновения между Суворовым и главнокомандующим не было. Для прикрытия задуманных операций у Бендер и Аккермана Потемкин выдвинул армию Репнина на левый берег реки Прут. В свою очередь для связи с австрийцами, действовавшими в эту войну заодно с нами, Репнин выслал на правый берег реки 10-тысячный отряд Суворова, который и расположился между Прутом и Сиретом. на центральной позиции, дозволявшей ему в случае необходимости оказать своевременную помощь и Репнину, и союзникам. Ближайшим к нему был 18-тысячный корпус принца Кабургского, расположенный у Аджуда. В июле месяце около 30 тысяч турок перешли у Браилова на левый берег Дуная и направились к Факшанам, намереваясь разбить сначала австрийцев, а потом и русских. Получив сведения об этом движении и мольбу о помощи, Суворов отвечал, что выступает тотчас же. 16 июля в 6 часов вечера, взяв с собой 7-тысячный отряд, Суворов тронулся к Аджуду и через 28 часов Пройдя по самой отвратительной дороге до пятидесяти верст, к вечеру 17 июля уже был у австрийского лагеря. Между тем, судя о русских войсках по себе, наши союзники ожидали Суворова не ранее двух-трех дней. Утром 18-го Кабург послал к нему просить о личном свидании. Суворов отвечал уклончиво. Кабург написал к нему во второй раз «Посланного не приняли». сказав, что генерал молится Богу. Третьему ординарцу отвечено, что генерал спит. Прошел уже день, как вдруг вечером в 11 часов Кабург получил от Суворова небольшую записку, включавшую в себе распоряжение на предстоящую ночь и на следующее утро. Записка заканчивалась следующими словами. «Говорят, что турок перед нами тысяч пятьдесят, а другие пятьдесят дальше». Жаль, что они не вместе. Лучше было бы покончить с ними разом. Хотя и старший в чине Кабург решил подчиниться. Таким образом расчёт Сворова оправдался вполне. Он знал, что в старице действует нерешительно и понимал, что только смелость, быстрота и внезапность могут доставить нам победу. И потому решил ни в какие переговоры с Каборгом не вступать. а прямо заставить его действовать. «Мы бы все время, — говорил он впоследствии, — провели в прениях дипломатических, тактических, энигматических, то есть загадочных. А неприятель решил бы наш спор, разбив тактиков». В три часа утра, 19 июля. 25.000-ная армия союзников тронулась к Факшанам. 2 дня ушло на движение к реке Путне, на устройство здесь ночью мостов и на переправу на другой берег. Около Маденишти союзники построились в боевой порядок на реке Путне. Здесь они были встречены передовыми частями турок. 21 июля движение продолжилось. До Факшана оставалось всего 12 верст. шли двумя колоннами, правую, состоящую из австрийцев, левую из русских войск. Начались конные атаки турок, особенно настойчивые в сфере движения суворовского отряда. Целых два часа кружилась турецкая конница, хладнокровно отбиваемая огнем русских батальонов. Наконец она отхлынула. Союзники продолжали наступление. На пути находился довольно большой и густой бор. Было решено его обойти. Австрийцы взяли вправо, русские влево. Занимавшие лес турки беспорядочными толпами бросились к Факшанским земляным окопам, где и засели для последнего отпора. За лесом начиналась местность, покрытая зарослью, цепким кустарником и потому неудобной для движения. Атаки турок возобновились, но не с прежним задором. Оба союзных корпуса вошли между собой во взаимную связь и двигались вперёд с удвоенной быстротой. Союзная артиллерия открыла огонь. Кавалерия сбила конные толпы турок. Первая линия с расстояния тысячи шагов без выстрела. бросилась в атаку, подойдя ближе дала залп, затем на штыках ворвалась внутрь. Вслед за главной оппозицией взяты штурмом и последние опорные пункты турок в монастыри Святого Самуила и Святого Иоанна. Разбитые на голову, турки в полном расстройстве бежали на Рымник. Богатый Факшанский лагерь, продовольственные запасы, много скота, 12 орудий, 16 знамён достались в руки победителям. До полутора тысяч турок погибло в бою, одними убитыми. Союзники потеряли около 350 человек. Когда бой закончился, Суворов и Кабург съехались вместе сошли с лошадей и крепко обнялись. Их, к примеру, последовала и свита. Факшаны, заметила императрица, замкнут рот тем, которые распускали слух, будто между нами и имперцами нет согласия. Бриллиантовый крест И звезда к ордену святого Андрея Первозванного от австрийского императора любезный рескрипт и богатая табакерка с бриллиантовым шифром были наградами Суворову за блестящую победу.